Пятьдесят восемь, тридцать четвертое. Кажется уместным сказать ещё в отношении идей species, которые не возникают и не гибнут, разве что в своих акциденциях, и суть подобия нетленного божественного, бесконечного интеллекта, каким образом их можно понять, а именно, что интеллект отражается в каждой идее, и не как одно лицо во многих зеркалах, а как одна бесконечная величина в разных конечных величинах, в любой из них целиком. Скажу, как я это себе представляю. Всякая идея, конечно, так как треугольник, конечен среди плоскостных величин. Он первая такая конечная и определенная величина, в ней целиком отражается, resplendent, бесконечный угол. В самом деле это максимальный и вместе минимальный размер. А потому бесконечный и неизмеримый угол, поскольку он не допускает ни увеличения, ни уменьшения, и он начало всех треугольников. Нельзя сказать, что два прямых угла больше или меньше максимального и вместе минимального угла, ведь пока максимальный угол оказывается меньше или больше двух прямых, он еще не максимальный, просто. Но всякий треугольник имеет три угла, равные двум прямым. Следовательно, в каждом треугольнике целиком отражается это бесконечное начало всех углов. Примечание. То есть сумма углов в любом треугольнике неизменна так же, как вид, идея, в индивидах. 125-е. Конец примечания. 59. И еще. в том смысле, что треугольнику не предшествует никакая ограниченная прямыми линиями угловатая поверхность с одним или двумя углами, но именно треугольник первая такая ограниченная поверхность, он тоже подобен идее и неразрушимой первосущности. Треугольник не разлагается на не треугольники, а тем самым и ни на какую фигуру, чьи три угла были бы в сумме больше или меньше, чем у него. Опять-таки, треугольники могут быть разные: остроугольные, тупоугольные, прямоугольные, и в каждом снова различие так и идеи. И все идеи совершенно и определённые первосущности, поскольку в них конечным и определённым образом целиком отражается первое начало со всей своей неразрушимостью и бесконечной величиной. 60 Чтобы составить себе яснее представление об этом, рассмотри через бирилл максимальный и вместе минимальный треугольник, причём предметом, объектом окажется начало треугольника, скажем так, как ты видел выше в нашем символе относительно угла. Примечание. У начале угла 8 9 126. Конец примечания. Пусть из середины прямой AB исходит подвижная линия CD при любом положении, которой точка D соединяется с точками A и B прямыми линиями, замыкающими соответствующей поверхности. Сколько ни изменять их, вращая линию CD вокруг точки C, ни один из двух образующихся здесь треугольников явно не станет максимальным. пока у другого ещё есть какая-то величина, если один треугольник станет максимальным, другой поэтому обязательно должен стать минимальным, что явно невозможно, пока CD не ляжет на CB и DC не окажется с BA одной прямой линией. Здесь начало углов и треугольников. В этом начале, которое я вижу через максимальный и вместе минимальный угол и через минимальный и вместе максимальный треугольник, я вижу свёрнутыми все углы и вместе треугольники. Так что любой угол единый и тройственный есть в нём, само это начало. Тем самым триединое начало вместе единое и тройственное в любом конечном треугольнике единым и вместе тройственным отражается наилучшим образом каким бесконечный треугольник, единый и вместе тройственный, может отразиться в конечном. И ещё ты видишь, что вот что идея образуется через полное свёртывание, когда она полностью обращается сама на себя, вполне соединяя конец с началом, как линия АБ сначала складывается по точке С в угол, а потом СБ складывается по точке D, таким образом, чтобы Б возвратилось в А. Через такое двойное обращение на себя возникает треугольник или первая определенная нетленная идея с совпадающими началом и концом. 61. 35. Заметь, что и во всех других смыслах этот наш символ ясно подводит к пониманию идей. Треугольник, который мал или велик по своему видимому количеству, то есть поисковый. поверхности равен всякому другому треугольнику по числу углов и по совокупной величине этих трёх углов. Таким же образом всякая идея равна всякой другой идее по своей величине, которая никак не может быть количеством, допускающим увеличение и уменьшение, но есть простая субстанциальная величина, предшествующая всякому вещественному количеству. Примечание. Величина магнитудо здесь как ниже 46 и охота за мудростью 34 101 103 величинность в кавычках начало величины до количественных определений сравни тери шартский комментарий на бавайце о троице 4 27 кавычки будучи великим бог не столька велик сколько сама величина Кавычки закрываются. Сто двадцать седьмая. Конец примечания. Дальше. Видеть треугольник на плоскости – это видеть идею в субстрате, идеей которого она является. И я вижу в нем возникающую субстанцию, которая есть его бытие тем, что было. Скажем, данный треугольник прямоугольный потому, что он есть бытие тем, что было, прямоугольного треугольника. Все это достигается через идею. 62. Она кроме того даёт ему быть таким-то. Заметь, она даёт треугольнику не только быть треугольником вообще, но быть именно или треугольным, или остроугольным, или тупоугольным, или каким-то ещё, подробнее различённым треугольником внутри каждого из этих видов. Таким же образом идея species. Есть спецификация рода через видовое различие. Спецификация есть связь, связывающая это различие с родом. Итак, идея даёт вещи всё её бытие. Причём, оказываясь всякий раз иной, идея вовсе не изменяется под действием субстрата, но в самой себе имеет свои сущностные начала, через которые определяется как субстанция. Так фигура заключена в своей определённости. Это подобно тому, что мы видим в гармонии или числовых соразмерностях. Гармонические идеи разнообразны, в них через разнообразные различия, разнообразно, специфицируется всеобщая гармония. Связь, связующая разная, скажем, высокая с низким, а это и есть идея, хранит в себе соразмерную гармоничность, определявшуюся через свои сущностные начала, отлично от всякой другой идеи. Идея есть как бы некое гармоническое соотношение, которое, хоть оно и одно, может сообщаться многим субстратам. Такое соотношение или соразмерность неразрушимо и может быть названо идеей, поскольку не допускает ни увеличения, ни уменьшения, оно дает субстрату идею или красоту идею. подобно тому, как соразмерность украшает прекрасные вещи, а в гармонической или согласной соразмерности светится подобие вечного разума или интеллекта божественного создателя, и мы на опыте знаем это, потому что пропорция сладостно и приятно всякому чувству, пока оно её ощущает. 63. 36. Вот как точен символ, взятый из области чисел, если понимать числа в качестве сызмерности или соотношения. Это соотношение становится в числах осязаемым, как треугольник становится осязаемым на плоскости, то есть в количестве. И насколько дискретное количество проще непрерывного количества, Настолько идею лучше видеть в символе дискретного количества, чем непрерывного. В самом деле математика имеет дело с умопостигаемой материи, как хорошо сказал Аристотель. Примечание. Метафизика. 8. 10. 1036а. 4. 12. 11. 1037а. 4. 128. Конец примечания. Но это её материя, величина, без которой математик не может ничего представить, и дискретная величина проще, чем непрерывная, она более духовна и тем самым более подобна совершенной простоте идеи, хотя, конечно, простота идеи, то есть чистоиности, опережает простоту дискретной величины, поскольку она опережает вообще всякую величину, какую можно помыслить. Её помыслить нельзя. Никакое интеллектуальное понятие не может возникнуть помимо величины, и в лучшем случае доходит только до вышеупомянутой дискретной величины, отвлечённой от чувственного дискретного количества, тем самым первой субстанции, чья простота предшествует всем способам существования её акциденций, будь то в чувственном бытии или в математическом, отвлечённом от чувственности. Наш интеллект не может представить, будучи привязан к телу, то есть к количеству, как к инструменту своих представлений. Однако он видит, что она над всяким его представлением. Рассмотри ещё вот что. Один цвет нам приятнее другого, 64. И тоже голос или пение и прочие чувственные вещи, потому что ощущение есть жизнь чувствующей души, причём не то или иное ощущение, а ощущение всего ощущаемого сразу. И значит, прежде всего такое ощущение, при котором она воспринимает больше от своего объекта, а именно, когда ощущаемое пребывает в каком-то гармоническом единстве. Скажем, когда какой-либо цвет гармонически содержит в себе многие цвета, Гармоническое пение соединяет много различных тонов и так далее в отношении прочих ощущений. То же самое в умопостигаемых вещах, когда в одном начале душа улавливает много умопостигаемого разнообразия. Из-за этого понимание первого начала, в котором все основание вещей есть высшая жизнь интеллекта и его бессмертное наслаждение. Также и идея species есть некая целостность одного из совершенных модусов уподобления божественному бытию, свёртывающая в себе все частные определения и конкретизующаяся в субстрате до этого вот бытия. Не раз уже описанным способом ты сможешь через наш бириль видеть и это Первое начало и то, как божественные все идеи, благодаря своей субстанциальной совершенной уподоблённости вечному разуму, и то, что в них обнаруживает себя творящий интеллект, и то, что всякая идея есть слово или намерение этого интеллекта, являющегося себя в данной идеальной определённости. Специфика такая идея, подлинная суть всякого индивида, не даром всякий индивид благоговейно чтит эту свою идею и всячески заботится, чтобы не потерять её, хранить её, для него высшее наслаждение и исполнение всех желаний. 65. 37. Остаётся ещё одно понять, что человек есть мера вещей. Аристотель считает, что Протагор Не сказал здесь ничего глубокого, но мне в этих словах видится что-то очень важное. Примечание. Там же. Десятое один, тысяча пятьдесят три А, тридцать два Б, четыре, сто двадцать девятое. Конец примечания. Прежде всего. По-моему, Аристотель верно сказал в начале метафизики, что все люди по природе стремятся к знанию. Он поясняет это на чувстве зрения. Оно у человека не только ради деятельности мы ценим его и ради познания. За то, что оно обнаруживает нам много различий. Если таким образом человек обладает чувством и разумом не только для того, чтобы применять их для сохранения этой своей жизни, но и для познания то чувственно постигаемое, должно питать человека двояко, то есть и для жизни, и для познания. В свою очередь, познание первоначальнее и благороднее, потому что имеет более высокую и неприходящую цель, поскольку же, как предполагается вышесказанным, божественный интеллект создал все, чтобы явить себя, и, как говорит апостол Павел в послании к римлянам, «в видимых вещах мира познается невидимый Бог», то видимые вещи существуют для того, чтобы через них познавался божественный интеллект». художник всего 66. Выходит, что какова сила познавательной природы в человеческих чувствах, приобщающихся к свету сопряжённого с ними разума, таково и разнообразие чувственного. Чувственно постигаемые вещи это как бы книги чувств, в которых через чувственные фигуры описано намерение божественного интеллекта, а это намерение есть проявление самого Бога-творца. И если ты Задумываешься о чём-либо, почему это вот существует или так вот существует или таким вот образом устроено? Ответ один. Потому что божественный интеллект захотел явить себя чувственному познанию, чтобы ощутимо познаваться. Скажем, почему в ощущаемом мире столько противоположностей? Отвечай. Потому что противоположное при соположении проясняется. отчётливе а знание о них одно чувственное познание так слабосильно что не воспринимало бы различий без противоположения поэтому каждое чувство для лучшего распознания своих объектов ищет в них противоположности примечание противоположности при соположении ощущаются отчётливе фома комментарий к о небе вторая 6 9 Противоположное охватывается одной и той же наукой. Аристотель. Первое. Аналитика. Первое 1.24А 21. 130. Конец примечания. И необходимые для этого в объектах есть. В самом деле, если переберёшь осязание, вкус, обоняние, зрение и слух, и внимательно рассмотришь, какой познавательной способностью обладает каждое чувство, то обнаружишь, что все объекты в чувственном мире устроены так, чтобы служить по знанию. Скажем, пестрота первичных качеств служит осезанию, цветов зрению и так далее в отношении всего. В этом огромном разнообразии дивное самообнаружение божественного интеллекта. 67. за то что анаксагор считал ум началом и причиной вещей но в сомнительных вопросах выставлял другие причины помимо ума платон в федоне и аристотель в метафизике упрекают его как бы не принимая этого мнения что интеллект начало универсума но не отдельных вещей примечание федон 98 б.е. метафизика 1 4 Девятьсот восемьдесят четыре б, пятнадцать и следующее, сто тридцатая, конец примечания. «Я удивлялся этим царям-философов, если они считали, что Анаксагора следовала за такое упрекать, соглашаясь с ним в отношении первоначала, то зачем сами они искали других оснований и впали в ту же ошибку, за которую осуждали Анаксагора?» Шестьдесят восемь. Это случилось с ними из-за единственной дурной предпосылки приписывания законы необходимости первой причине. Если бы они во всяком разыскании помнили о той истинной причине создания вселенной, о которой мы говорили, то нашли бы единственное истинное разрешение всех вопросов. Скажем, Чего хочет Создатель, когда из колючей ветви через движение неба и орудие природы производит столь прекрасную и душистую розу? Что ещё можно ответить, кроме того, что дивный божественный интеллект намерен обнаружить в этом своём слове сколько в нём премудрости и разума, и каковы богатства его славы, раз он с такой лёгкостью создаёт такую красоту, столь великолепно соразмерную, через посредством малые чувственные вещи, способной в познавательном ощущении взволновать движением радости и сладостнейшей гармонии всю природу человека, а в той растительной жизни, из которой происходит роза, Он показывает себя еще яснее, еще яснее его отблеск в жизни интеллекта, обозревающего весь чувственный мир. Как же славен тот повелитель, который через природу, словно через закон, все хранит в неразрушимой идее над временем, а в индивидах временно. Причем по этому закону природы все возникает, движется и делает, что закон природы велит природу. тогда как в самом законе единственно лишь тот интеллект живёт, как устроитель всего. 69. 38. Аристотель понимает это, а именно, что с устранением чувственного познания устраняется и ощущаемое, когда говорит в метафизике: если бы не было одушевлённых существ, не было бы ни чувства неощущаемого и многое дальше о том же. Примечание. Сравни: Метафизика 4.5.1010б 3035 131. Конец примечания. Во всяком случае, Протагор был прав, что человек мера вещей, но своей ощущающей природе знает, что ощущаемое существует ради неё. Человек измеряет ощущаемое, так что может чувственно воспринимать славу божественного интеллекта, тоже в отношении ума постигаемого, соотнося его со своим интеллектуальным познанием. А потом, исходя из себя же, он созерцает и весмертную интеллектуальную природу, насколько божественный интеллект может открыться ему в своей бессмертности. Таким путём становится яснее и евангельское учение, ставищее целью творение лицезрения Бога богов на сегоне в величии его славы, явление Отца, в котором полнота всего. И наш спаситель, через которого Бог и веки сотворил, то есть само слово Божие обещает, что явится в тот день, и что тогда видящие Бога будут жить жизнью вечной. 70 Это явление можно представлять так, как если бы кто-то единым взором увидел интеллект Евклида, причём видение это было бы восприятием всего того искусства, которое развёртывает Евклид в своих элементах. Божественный интеллект тоже искусство всемогущего, которым он сотворил и веки, и всякую жизнь, и разумность, интелигенция. Восприять это искусство, когда оно обнаженно явится в тот день, когда перед ним обнаженным и чистым предстанет наш разумный дух, значит, достичь Бога сыновства, получить наследие бессмертного царства, обладая в себе искусством, которое есть искусство творения жизни и вечной радости, интеллект достигает высшего познания и счастья. 71. 39. А как происходит познание через идеи отдельных чувств, специфицирующие и определяющие общую способность ощущения? Как это претерпевание, то есть восприятие впечатлений от идей, становится действием в чувстве и каким образом интеллект наполнен ума постигаемыми формами, хотя он единая простая форма? ты поймёшь, заметив, что зрение свёртывает в себе формы всего видимого, и что поэтому оно и распознаёт их, когда они предстают ему, от природы благодаря своей форме свёртывающему в себе и формы всего видимого. То же интеллект, чья форма есть простота всех ума постигаемых форм, которые он познаёт из собственной природы, когда они обнажёнными предстают ему. И так далее, восходя выше к интеллекциям, которые обладают более пронизывающей простотой формы и всё видят даже без представлений в образах, а потом, заметив, что всё пребывает в первом интеллекте образом такого познания, которое даёт бытие познаваемому, преобразуя себя во все формы как их творящий прообраз. И ещё Почему чувство не постигает ума постигаемого, а интеллект интелигенций, то есть того, что над ним? Потому что никакое познание не имеет силы в отношении более простого, ведь познание есть измерение, а мера проще, чем измеряемое, как единица, мера числа проще числа. Поскольку всё это свёрнуто, содержится в нашем бирелле и символе, и многие об этом превосходно писали. больше распространяться не буду. Заканчивая книжку, скажу только вместе с Платоном. Это кратчайшая наука, и её было бы лучше сообщить без всяких писаний. Нашлись бы только ищущие и расположенные ученики, а расположенными Платон считает тех, кто с такой жадностью хочет напитаться ею, что решит лучше умереть, чем остаться без знания. притом воздерживается от пороков и телесных наслаждений и имеет способную натуру. Примечание. Письмо 7-е, 340-C-D, Фидон 64-А, 133-е. Конец примечания. Я скажу, что все это так, и добавлю, что они должны быть еще верными и преданными Богу, от которого должны получить озарение зачастые и неотступные молитвы, потому что в ответ на твёрдую веру он дарует свою премудрость, сколько надо для спасения просящих. Эта книжка, как неплохо она составлена, даст им материю, чтобы размышлять, открывать всё более сокровенные тайны, достигать высшего и неустанно пребывать в хвалении Бога, к которому рвётся всякая душа. единого чудотворца вовеки благословенного примечание концовка в списке ма кавычки кончается бирил через которые можно видеть бога и всё божественное кавычки закрываются 133 конец примечания